Коллега легко взвалил на плечо одервиневшее тело Артема, в котором продолжало биться сердце, но уже гасла гордая человеческая душа. Бледный всадник одним рывком забросил надежду на загривок вепря, и они двинулись вглубь страны Максаров. Никогда до этого, ни в колодках каторжника, ни в тюремной камере, ни в солдатском строю Артем не ощущал себя рабом и не знал, каким сладостным может быть это чувство. Отродясь, еще он не испытывал такого покоя и умиротворения. Сейчас он думал как раб, дышал как раб, глядел на мир глазами раба и не стыдился своей участи. Да, велика была власть максаров над всеми разумными и неразумными тварями. Даже не прикоснувшись пальцем к оружию, они легко валили любую из них к своим ногам. Раскинувшаяся кругом равнина Уже не казалось Артему такой унылой и однообразной. Окружающий пейзаж он воспринимал чужим зрением, через чужую память. Каждый камень, каждый холм, каждый рытвина имели здесь свою историю. Вот эта ржавая труха была когда-то могучей боевой машиной. Вот этот ров некогда переполняла кровь, а вот здесь долго шевелилась земля над могилой, в которой были заживо погребены Тысячи пленников. С торжеством он взирал на кости врагов и, без сожаления, на надгробие соратников. На этой равнине никогда не росли злаки и не паслись стада. Испокон веков ее засевали только костями и топтали копытами бешеных скакунов. Узкая тропа петляла между тщательно замаскированными ловчими ямами. Все выше, выше и выше, прямо к черной, словно обугленной скале. Которая была жилищем Максара по имени Стардах, а именно так звали сына Адрекса и отца Надежды. Однако Артему так и не удалось волю налюбоваться этой как вскоре выяснилось, рукотворный скалой, представлявшей собой нечто вроде пирамиды из хаотически и бессистемно надстроенных друг над другом каменных фундаментов. Как видно, враги не раз осаждали эту цитадель, но на месте одного разрушенного бастиона строился другой, на месте другого – третий и так далее, от эпохи к эпохе, от войны к войне. Словно обреченного на заклание барана, Артема сволокли железными крючьями в мрачное подземелье, служившее не только тюрьмой, но и дьявольской кузницей, где из податливого человеческого материала создавались всевозможные монстры, предназначенные для выполнения злых замыслов Стардаха. В тесном каменном мешке, вырубленном намного ниже самой глубокой галереи, единственным ходом в которую служил узкий лаз в потолке, Артем снова встретил Адрекса. Шею старика отягощал внушительных размеров мельничных жернов, вначале разрезанный пополам, а затем стянутой по окружности, намертво заклепанным стальным ободом. Это сомнительное украшение не позволяло Адрексу ни есть, ни пить, ни даже чесать нос, поскольку шириной своей превосходил размах его рук. Все эти услуги побежденному Максару теперь должен был оказывать Артем, за жалкую жизнь которого в верхних помещениях цитадели шла невидимая, но отчаянная борьба между суровым отцом и блудной дочерью. Оцепенение, неспосланное Стардахом на тело и душу Артема, постепенно проходило. Возможно, этому в немалой степени способствовал Адрекс, сам большой Дока по части подобных штучек. В первое время он почти не сводил с полупарализованного Артёма своих бельм. Жернов стоял на торце, чтобы вынуждало старика постоянно находиться на четвереньках. Даже при очевидной незавидности их нынешнего положения выглядело это довольно комично. «Шею не ломит?» – просил Артём, когда к нему вернулась способность реально оценивать действительность. «Я бы не сказал!» Адрок поерзал, устраиваясь поудобнее. «С некоторых пор у меня побаливает поясница, а эта поза весьма благоприятно действует на позвоночник». «И какая же интересная судьба тебя ожидает?» Не без доли сарказма поинтересовался Артём. «Нельзя сказать, чтобы родной сынок встретил папочку с распростертыми объятиями». «Об этом можно только догадываться». Но уж если меня оставили в живых, следует ожидать чего-то более худшего, чем банальная смерть. Максары – великие мастера по части всяких пыток. Никто лучше их не знает строения человеческого тела. А почему ты разговариваешь со мной таким тоном, приятель? Разве я в чем-то виноват перед тобой? Интересно получается. Артем даже стукнул себя кулаком по колену. — Каким же еще тоном мне говорить, если ты сбежал, бросив нас безоружными среди стольких опасностей? — Покидая вас, я давал тебе и девчонке хоть какой-то шанс на спасение. Но вы им не воспользовались. — Да и тебе не очень повезло. — Совсем не повезло. Адрекс криво усмехнулся. — А как же знаменитый клинок Максаров, Почему он не выручил тебя на этот раз? Стардах обманул меня. Перед тем, как вручить клинок к калеке, он сделал так, чтобы им можно было воспользоваться только один единственный раз. После схватки с мрызлами он превратился в обыкновенный кусок металла. И ты об этом не догадывался? Я был уверен в силе клинка. Потому-то слугам Стардаха и удалось окружить меня. Я выпустил кишки удюжины этих гадов, но они навалились на меня всем скопом. На каждой моей руке повисли по два-три мрызла, да столько же уцепил за ноги. Так я и попал сюда. Но ведь ты же знал, что коллега слуга Стардаха. Почему ты оставил нас на его попечении? Чтобы он привел нас прямо в логово твоего сыночка? К тому времени Стардах уже утратил власть над ним. Хотя сам об этом и не догадывался. Без моего ведома коллега и шагу ступить не мог. Но как только клинок был приведен в действие, воля Стардаха сразу устремилась на поиски слуги, которому он был доверен. А я, к несчастью, был уже далеко. Впрочем, это долгая история. Ее надо рассказывать с самого начала. Тогда начинай. Как я понимаю, единственное, что у нас сейчас имеется в избытке, Это время. Первым делом я хочу узнать, что ты не поделил со Стардахом. Запомни, Максары никогда ничего ни с кем не делят. Даже с собственными детьми, которые всегда являются незаконно рожденными. Поскольку мы не живем семьями. А откуда же они тогда у вас появляются? Дети Максаров зачаты в прелюбодеянии, при насилии, во всех оргиях но они всегда знают о своем происхождении и, подрастая, начинают претендовать на родовые владения предков. Кстати, тут есть одна тонкость. Мы можем жить очень долго, хотя вовсе не бессмертны. Поэтому каждый максар, хочет он этого или не хочет, обязан иметь наследника, поскольку его род не должен прекратиться. И это один из немногих законов, которые свято соблюдаются нашим народом. Даже заклятый враг сделает все, чтобы воспитать из твоего волчонка волка. И тогда начинается обычная для нашей страны кровавая свара. Сын охотится за отцом, а отец за сыном. Конечно, разумнее всего сразу убить женщину, которая понесла от тебя. Но не всегда это удается. Такую оплошность однажды допустила я. Стардах вырос вдали от этих мест. Его воспитатели славились жестокостью даже среди максаров. Каждый максар враг другому максару, но это были мои самые непримиримые противники. С давних времен мы умеем из людей разных рас создавать себе слуг. Воинов, строителей, оружейников, лекарей. В этом искусстве Стардах превзошел всех, даже меня. Исчадия, сражавшиеся на его стороне, до сих пор не имеют себе равных. Непрерывная борьба измотала меня. Я был вынужден бежать, утратив все, что у меня было, в том числе и оружие. Но прихватив внучку, вставил Артем. Да, я был побежден и изгнан, но не смирился с поражением. Ведь я Максар, а Максары не способны прощать и забывать. Оставить свой позор неотомщенным я не мог. Всех своих детей Стардах уничтожил еще в очреве их матери. И эта девчонка, случайно оставшаяся в живых, была его единственной наследницей. Из нее я и хотел воспитать мстителя. А как она оказалась в доме суди? Стардах послал на мои поиски сотни слуг. Они рыскали во всех окрестных мирах. Выродок, которого ты знаешь под именем Калеки, отыскал мой след. Он был самым ярым из преследователей, и именно ему Стардок доверил мой клинок. Это были тяжелые времена. Меня гнали как бешеного зверя, не давая даже краткой передышки. Не очень-то удобно прятаться в болоте или пробираться под землями, имея за плечами корзину с беспомощным ребенком. Пробираясь через страну забвения, я выбрал дом самого влиятельного в тех местах человека и оставил девочку у его порога. Внушить суде и его жене, что это их ребенок, не представляло для меня особого труда. Адрекс умолк, задумавшись. А что было потом? В углу стоит кувшин с водой. Дай мне напиться. От долгих речей пересыхает горло. А потом было много схваток, много неудач и много побед. Кое-кого из врагов я уничтожил, а других направил по ложному следу. Сумел я одолеть и калеку. Одолеть, даже ни разу не встретившись с ним лицом к лицу. Он был созданием Стардаха, а тот, что не говори, в свою очередь, был моим созданием. В наших жилах текла одна кровь и силы наши были примерно равны. Очень осторожно, из-под воль я проник в сознание коллеги, нащупал слабые места и разузнал все планы, а затем волю Стардаха заменил собственной волей. Ведь в то время мой сынок находился довольно далеко от нас, да и кроме того, был по горло занят очередной войной. Меня он считал фигурой второстепенной, Когда коллега полностью подчинился моей воле, мы вместе вернулись в страну забвения. А не проще было бы его прикончить? Стардах непременно узнал бы о его смерти и послал другого прислужника, еще более могучего и упорного. К тому же он был нужен мне как оруженосец. Наши клинки устроены хитро. При определенных условиях они способны уничтожить себя вместе с хозяином. Одной старухи я внушил, что калека — это ее пропавший в детстве сын. Зачем? Не мог же я сам готовить ему пищу и чинить одежду. Девчонка догадывался о твоем происхождении? Смутно. Ее посещали странные сны, всякие необъяснимые видения. Ведь как-никак она родилась с Максаром. Я уже собрался открыть ей всю правду, но лето спутало мои планы. «Значит, все, что случилось потом, тоже подстроил ты. Я имею в виду мой визит к судье, встречу с калекой». «Лишь отчасти. Успех чаще всего достается не тому, кто все старается спланировать заранее, а тому, кто умеет использовать каждый удобный случай». «Под удобным случаем ты подразумеваешь мою восьминогую машину?» «И ее тоже». «А кто убил судью?» Вопрос этот давно мучил Артема. «Если нож, которым нанесен смертельный удар, можно считать убийцей, тогда судью убил калека». «Ты хочешь сказать, что он был только слепым орудием, бессловесным исполнителем? Кто же тогда дал ему приказ?» Заранее ощущая холодок в душе, спросил Артем. «Ты угадал, приятель. Приказ он получил от моей внучки». Как же так? Как же она могла? Ведь он был для нее как отец. Успокойся. Все было не совсем так, как ты себе представляешь. Отказ судьи привел ее в ярость, ведь для нее это было равносильно смертному приговору. Может быть, в кратком безрассудном порыве она и пожелала ему смерти. Но ведь это была воля Максара, а тем более воля дочери Стардаха, Коллега воспринял ее бурные эмоции как приказ к действию. Точно так же он поступил бы, если смерти судьи пожелал бы я. Хочешь знать, что было дальше? Нет, пока нет. Мне нужно подумать над тем, что ты сказал».